Когда я был юн, а мир еще оставался зеленым и похрустывающим, точно качанный салат, мне пришлось однажды решать вопрос, чем занять себя между школой и университетом. Пойти ли мне по стопам Во и Одена и предложить мои услуги приготовительной школе в качестве младшего учителя или лучше, подобно другим представителям моего поколения, устремиться в Австралию, с двадцатью фунтами и ножницами для стрижки овец в кармане. но поскольку по жилам моим струится благородная кровь отважных фраев, я, естественно, выбрал приготовительную школу. И обнаружил, что с тех лет, которые провел в ней я сам, многое переменилось. Власть родителей подняла свою уродливую голову, и, можете мне поверить, более уродливой головы вы не сыщите ни у кого. Традиционный день открытых дверей, когда родителей водили по классам, чистеньким, как главная улица какого-нибудь города перед визитом королевы. Принуждали любоваться нелепыми картинками, украшавшими стены школы, подносили им в спортивном зале чай и волглые бутерброды со свежими огурцами и позволяли задать учителям один-два вопроса, сменился диктатурой родительских комитетов, регулярными встречами родителей с учителями и предоставлением каждому родителю права беспрепятственно слоняться по школе. К настоящему времени власть родителей уже обратилась в важный элемент предвыборных игр. В мире политиков, где разного рода хартии растут как грибы, обсуждению хартии прав родителей отводится на нынешних партийных конференциях особенно видное место. Основное назначение всяческих хартий состоит, сколько я помню, в том, чтобы наделять правами и властью потребителей пользователей тех или иных услуг. Хартия прав пациента позволяет ему указывать врачам, что они должны с ним делать. Шоколадная хартия дает человеку, которому батончик Марс причинил несварение желудка, возможность требовать возмещения ущерба. Погодная хартия гарантирует вам право преследовать по суду Господа Бога, если с вашего дома сорвало ураганом крышу. Странно, что не существует хартии хартии, которая позволяла бы избирателю штрафовать правительство за то, что оно докучает нам всем смехотворными законами, подменяет здравый смысл и порядочность листивыми брошюрками и напыщенными жестами». Однако хартия прав родителей остается наибольшей бессмыслицей даже в сравнении со всеми дипломами и 28-дневными гарантиями, кои норовят всучить нам политиканы, желающие сделать нашу жизнь еще более богатой и интересной. И, похоже, никому до сих пор даже в голову не пришло, что пользователями системы образования являются дети, а не родители. До сей поры небеса не облагодетельствовали меня потомством, однако, когда род мой в положенный срок продлится, мне определенно не захочется, чтобы мой отпрыск возвратился из школы наполненным теми же нелепицами, предрассудками и недопеченными идеями, какие засоряют мое сознание. Мысль о том, что ребенка следует обучать уважению к Богу, своей стране — и ее политическому наследию представляется мне отвратительной. Если вам требуется система, вколачивающая в отроков религиозные ценности, патриотизм и уважение к закону и порядку, так переселяйтесь на жительство в Иран или Саудовскую Аравию ради Бога.